Наши дни, Франция, Британь. Городок, в который Маруся приехала, напоминал сонную деревушку. Маленькая речка, делившая город на две части, была похожа на узкий канал. Длинные ивы полоскали в реке свои ветви, и казалось, что время здесь застыло, нырнуло в речку и растворилось в мутной зеленой воде. Гостиница утёнка», где она решила остановиться, находилась на берегу небольшого прудика, место, где речка расширялась. Хозяйка, пожилая женщина, с аккуратными седыми волосами, в белом фартуке и темно-голубом платье, по-английски понимала плохо и позвала свою внучку. Пятнадцатилетняя девчонка с дредами и брекетами во рту сверкнула улыбкой и затараторила по-английски. «Помедленнее», — попросила Маруся, — «не понимаю так быстро». Девчонка захохотала и повторила тщательно, выговаривая слова. «Насколько вы хотите снять номер?» «Пока на день, а там будет видно». Ее провели в комнату, выходившую окнами на воду. Комната была уютная, ярко-голубые стены, мебель белая с кремовым оттенком. Поблагодарив внучку хозяйки, которую звали Мадлен, Маруся поставила сумку на пол и опустилась на стул с резной спинкой. «Вот мы и приплыли», — сказала она вслух. Из задумчивости ее вывел звонок Марка. «Как ты?» — спросили они одновременно и рассмеялись. «Я в самолете. Только что приземлились. А я уже в гостинице. Здесь очаровательно. Ну и отлично. Отдыхай, скинь мне координаты. Сейчас. Марк, а ты скоро будешь?» «Детка, я бы рад выпрыгнуть из самолёта и полететь на ковре самолёте, но боюсь, что не получится. Потерпи немного». «Ладно, буду ждать». Между прочим, у меня проснулся зверский аппетит. Сокажу скромный обед или ужин, не знаю, как правильно, по европейским меркам. Связь оборвалась. Маруся переоделась, вышла к ресепшену и спросила у Мадлены, где здесь можно поесть. Девочка заверила, что у них очень хорошая кухня. Если гостья желает, нет проблем, можно выбрать из меню и приготовят любое блюдо. Если же хочется побыстрее, то она посмотрит, что имеется в наличии. Побыстрее, сказала Маруся, я проголодалась. Одну минутку, сейчас спрошу бабушки. Мадлен сорвалась с места и через пару минут вернулась обратно. Есть холодный цыпленок, устрицы, сыр, вино, и овощной салат. «Все вместе!» Мадлен широко улыбнулась. «Прямо сейчас? Прямо сейчас!» Столик стоял на берегу реки. Деревянный стол и два стула. Еще два стола находились рядом. Мадлен принесла еду и, пожелав приятного аппетита, удалилась. Когда она шла, дреды подпрыгивали, как пружинки. Окинув взглядом принесенную снедь Маруся подумала, что погорячилась и вряд ли справится с таким количеством еды. Она решила начать с устрец, когда на стол упала длинная тень. Маруся в испуге подняла голову и увидела Марка. «Марк — Марк! — удивленно воскликнула она. — Ты прилетел так быстро? Ага — Ага! — ухмыльнулся он. — Арендовал ковер-самолет. — Но, если честно, тебе страшно повезло. Я был на уикенде в Париже. Решил тебе немного поморочить голову. С очередной пассией?» Он охмурился. Маруся тут же пожалела об этих словах. «Прости, не мое дело». Вырвалась нечаянно. «Но я так удивлена». «Это твой скромный обед?» Улыбнулся Марк. «Ну да. А что, не похоже? Я еще и не приступала. Составь компанию. Я уж поняла, что не осилию это пиршество». «У тебя же зверский аппетит!» «Дала лишку. А где твой багаж?» «На ресепшене оставил. Хозяйка очаровательно говорит по-французски, на бретонском диалекте». «Ты знаешь французский?» «Немного, но достаточно, чтобы понимать». Раздался смех, и перед ними выросла Мадлен. Она спросила, что будет месье Марк. Марк снял очки, протер их, а потом надел снова. «Месье Марк будет крепкий кофе и кролика в винном соусе. Это типичное бретонское блюдо». «Скажите, какой знаток? Ты уже бывал в Британии?» — поинтересовалась Маруся. «И не однажды». Маруся что-то кольнуло прямо в сердце. Она привыкла воспринимать Марка как своего хорошего коллегу, друга... А ведь если подумать, у него была своя жизнь, подруги, увлечения, пристрастия, свои уикенды, которые он проводил не с ней. Прости. Наверное, я нарушаю твои личные границы, как говорят современные психологи, и вторгаюсь на запретную территорию. Ты уже вторглась, когда позвонила. Брови Маруси взлетели вверх. Но она не успела ничего сказать, как рука Марка накрыла ее руку. «Прости меня, это так. Наш привычный обмен любезностями. Ты, надеюсь, не забыла, как мы всегда подкалывали друг друга?» Появилась мадлен с подносом, от которого шел дивный запах. «Как аппетитно!» — подмигнул Марк. «Сейчас продегустируем хваленную бретонскую кухню». Она меня никогда не разочаровывала. «Думаю, сегодня будет то же самое. Заодно побеседуем». Во время ужина Маруся рассказала Марку о смерти Виолеты Сергеевны, о фотографии бабушки, на которой был изображен кто-то неизвестный, но кого хорошо знала Виолета, о дневнике Освальда Лихарви о том, что первая его часть была у бабушки, вторая у Виолеты. Рассказала о Кате, маленьком острове, документах, лежащих в черном пакете. Марк слушал, облокотившись локтями о стол. Во время рассказа не спускал с нее глаз, только пару раз кивнул, как бы подбадривая, одобряя. Закончив свой рассказ, Маруся посмотрела на него. — У тебя остыл кролик. — Ничего страшного. Я же холостяк и привык к холодной пище. Слушай, давай все посмотрим вместе. — Как я понял, ты вторую часть дневника не читала? Маруся отрицательно качнула головой. Давай тогда не будем терять времени и приступим к ее изучению. Они пришли в комнату. Сначала я прочту первую часть, а потом мы вместе вторую, предложил Марк. Когда они дочитали дневник Освальда, Марк присвистнул. Ну и дела. Странная история. Какой-то человек без лица. И пишет парень, странно, путано. Кажется, у него были серьезные проблемы с психикой. И еще совершенно непонятно, как этот дневник попал к моей бабушке Виолете. Загадка. Давай посмотрим фотографии, предложил Марк. Может быть, там что-нибудь найдем? Они разложили фотографии на кровати и стали внимательно пересматривать. Внезапно Маруся выхватила взглядом одну фотографию, где были запечатлены ее бабушка и Виолета Сергеевна. Взяла ее в руки и протянула Марку. Посмотри. «Вот моя бабушка и убитая Виола, здесь они молодые». Марк перевернул фотографию. «Но здесь написано «Рима» и «Татьяна». «Но это же...» Маруся с изумлением посмотрела на Марка. «Но «Ну послушай!» От волнения она стала даже заикаться. «Но это же моя бабушка!» «Понимаешь...» Почему-то здесь написано, что она Рима. Рима переводчица, которая была с Ли Харви. Да. А Татьяна девушка, которая вместе с Римой встретила его в Минске. Еще была там некоторое время, судя по его дневнику. Ну вот, Марк подмигнул ей по крайней мере. Это объясняет, почему дневник Освальда оказался в вашем доме. Твоя бабушка была причастна к тем событиям. «Да, но...» Маруся нахмурилась. «Но это же невероятно!» «Согласен. Невероятно!» Она задумалась. «Но все равно это не объясняет, почему она хранила дневник, вернее, часть дневника, остальное оказалось у Виолеты. Думаю, сейчас мы это никак не выясним. Давай решать проблемы по мере их поступления. А кем работала твоя бабушка?» «Была специалистом по английской литературе, мифом, символом». «Мифы, символы», — задумчиво повторил Марк. «Марк, я же взяла одну книгу, которую она написала. Вспомнила Маруся, открыла чемодан и достала оттуда брошюру. Вот, посмотри». Марк взял книгу и начал листать. «Ты ее читала?» «Нет». «Посмотрела мельком». «А зря. Мне показалось слишком научно». «Ну да, ну да». Он погрузился в чтение. «Я пойду попрошу воды у хозяйки или тебе принести кофе?» «Воды, хочется пить». Когда Маруся вернулась с кувшином воды, Марк стоял посередине комнаты и смотрел на нее с торжествующим видом. Я наткнулся на любопытную информацию. В этом сборнике есть одна статья, написанная профессором Эдинбургского университета Хелен Магроу. Ее статья в чем-то перекликается со статьей твоей бабушки. «И что?» «Думаю, что нам стоит навестить леди Магроу и задать кое-какие вопросы. Мы летим в Эдинбург!» «Пригород Лондона». Наши дни. Мятлев. Нужный дом таксист нашел сразу. Мятлев вышел из машины и поправил на плече дорожную сумку. Позвонил в калитку. Навстречу ему вышла молодая женщина в ярко-желтом саре. Ее темные глаза внимательно смотрели на гостя. «Хелло!» — раскатисто произнес он и посмотрел на бумажку, которую вынул из кармана брюк мне нужен майкл давидовский его английский все еще был хорош женщина кивнула я вас провожу он вас ждет по обе стороны небольшой дорожки тянулась аккуратно подстриженная трава а около самого крыльца росли две туи он поднял глаза и чуть не ахнул на крыльце у двери стоял его отец опирался на палку и смотрел на него с улыбкой Без сомнения, это был он, исхудавший, постаревший, но он... Мятлев стоял и не верил своим глазам. Голос внезапно сел, стало трудно дышать. — Папа? — проговорил он, все еще не веря, но чувствуя. Он смотрел и не мог наглядеться. Перед ним был старик, которому уже перевалило за девяносто. Его отец, которого он все эти годы считал погибшим? Лицо, покрытое морщинами, лоб выдался вперед, волос почти не осталось, и тонкая усохшая рука. Вот эта рука и умилила его больше всего. Соня махнул рукой отец. Женщина подкатила ему коляску, в которую он рухнул. Мятлев не помнил, как вошел в дом, дверь за ним закрылась. «Папа!» — всхлипнул он, и слезы вдруг полились градом. Он плакал и не стыдился своих слез. «Папа!» — он подбежал к нему и, присев, уткнулся в колени. «Папа!» Отец погладил его по лицу. «Папа, ну как ты мог?» «Как мог, это долгая история. И у меня не было выбора. Ты голоден?» «Нет». «Это неважно. Соня приготовила очень вкусный обед, так что поехали в гостиную, все уже накрыто». Улыбчивая индианка в национальной одежде помогала им за столом. «Это Соня. Прошу любить и жаловать. Моя дома-мучительница, она же дома-правительница». Соня сверкнула белыми зубами и спросила, «Нужна ли я вам еще?» «Иди, я тебя позову, если что», — пообещал отец. «А так мы, мужики, не гордые, сами справимся». Соня рассмеялась и ушла, упахнула из гостиной, мятлив огляделся. Гостиная была выдержана в серо-голубых тонах, высокие стулья со спинками, посередине овальный стол, на котором стояли закуски и курица в нежно-золотистом соусе. Соня готовила по-индийски. Ешь, сынок, ешь. Да мне не до еды, честно признался он. Как вообще это могло случиться? А ты хотел два? Нет. «Три трупа?» — спросил отец, сердито сверкнув глазами. «Ты хоть соображаешь, что творится?» Голос у отца был уже не тот, неязычно, громкий, а тихий. Он царапал, как заезженная пластинка. Иногда из горла вырывалось сипение. «Старость!» «Тебе девяносто один?» — машинально сказал он. «Точно!» «Так мы еще твой очередной юбилей справим!» Отец ничего не ответил. «Как Люся?» Она в монастыре после смерти мужа. «Я знаю, грехи за всех нас замаливает. Хорошая девочка, славная, никогда не капризничала. Ты мог разбушеваться, потопать ногами. Люся никогда, даже когда родилась, не заплакала. Ангелочек». «Папа, но почему ты...» Такое время было. Перебил отец почти сердито. «Ты уже в курсе, что мы работали по Кеннеди?» Нити тянулись на самый верх. Это был заговор века. Все, кто имел хоть какое-то отношение к той информации, фактически были обречены. Время от времени кадры разведчиков трясут и перетрясывают, как колоду карт. Ближе к середине семидесятых запахло жареным. Собирались создавать новую комиссию по делу Кеннеди, и в 79 девятом Конгрессом США она была создана. Мы поняли, что всех будут трясти по новой, и нужно исчезнуть, пока не поздно. Но я же видел тебя, усопшего, твой шрам на левой руке, по нему я тебя и опознал. Это был не я, другой человек, уже умерший. Поэтому тело и не могли так долго найти... «Все было подстроено?» — отец кивнул. «Шрам специально сделали, чтобы ты мог по нему опознать. Так надо было!» Отец замолчал, а потом продолжил. «Я все обдумал, Игорек, и этой Игорек резануло по сердцу, а потом растеклось, заныло в груди. Он опустил глаза и уставился на скатерть». Наша мама, царствие ей небесное, умерла. Люся была замужем, ты уже стоял на ногах, во всяком случае определился, я... Отец закашлялся. Я должен был исчезнуть вместе со всеми документами, чтобы сохранить их. Постепенно в рядах разведчиков тоже назревал своего рода переворот. Старые еще сталинские кадры отстраняли от власти, несмотря на их заслуги». «А ты знаешь, что такое агентура? Как трудно вырастить настоящего разведчика-нелегала?» К власти постепенно приходили не то чтобы дилетанты, но... Отец замолчал, покачал головой. Непосвященному человеку это понять трудно, но мы, костяк группы, работавшей по Кеннеди, приняли решение о моем исчезновении. Так было нужно. И об этом знал очень ограниченный круг лиц. Корин знал. Да, о большем тебе знать не следует. Я работал над материалами по Кеннеди, над теми, что остались, что были в пользовании. Он внезапно похолодел. Но ведь были и другие. Были, но потом исчезли. Мы решили оставить их себе, чтобы манипуляторы от политики не могли ими воспользоваться. Но почему? Отец откинулся в кресле. Разговор давался ему с трудом, дыхание участилось. — Пап, тебе нужно отдохнуть? — Да, маленькая передышка не повредит. Поехали в сад. — Будь добр, отвези меня. Сад был небольшим. Цвели розы разных оттенков — бледно-желтого, розового, багряного, белого. — Это Соня насажала. — Старалась, — кивнул отец. — Я тут частенько отдыхаю, вспоминаю прошлое, думаю о тебе, о, Люсе, о Наташе. Моей, дорогой Наташе, такой хорошей жене, матери моих детей. Жизнь пролетела как одно мгновение, как это не банально звучит. Отец прикрыл глаза, приложил руку к груди, казалось, он задремал, но вдруг заговорил. «Ты спросил, были и другие материалы?» «Я тебе отвечу, были. У меня самый полный комплект материалов по этому делу, все, что нам удалось нарыть». «Пап, я же работал над этими, общался с Корином, я увлекся этим делом. А кто такой Алекс?» — отец усмехнулся. «Алекс был одним из лучших разведчиков, прирожденных. Быть разведчиком ведь тоже талант». Он знал несколько языков, прекрасно мог вживаться в любую обстановку, он мог разговаривать и обаять любого собеседника. Отец замолчал, опустил голову. «Мне пора отдохнуть. Сплю по расписанию. Пока отдыхаю, дам тебе материалы, посмотришь то, что касается Алекса. Может быть, найдешь ответы на свои вопросы. А если что не поймешь, задашь вопросы потом. Договорились?» «Отвези меня в спальню». «Конечно, пап». В спальне было прохладно, царил полумрак. На окнах полуспущенные шторы бледно-голубого цвета. Он помог отцу лечь в кровать, и потом поцеловал его в лоб. «Спи, пап». «Материалы в тумбочке. Я приготовил их для тебя. Если что понадобится, зови Соню, она поможет». Он взял кувшин с прохладной водой с лимоном, стакан и вышел в садик. Бумаги в папке были под мышкой. Солнце приятно грело. Около куста роз деловито басил шмель. Из-за стеклянной двери, выходившей в садик, выглянула Соня. Узнать, не нужно ли ему что-либо. Он поблагодарил и ответил, что нет. Соня скрылась. Он взял в руки знакомые листы бумаги и стал читать. Тайный дневник Освальда Ли. Запись ведет Алекс. «Сегодня знаменательный день, 22 ноября 1963 года. Я знаю, что мне поручена важные миссии, и я ее выполню, несмотря ни на что. И Марина будет мной гордиться. Марина — моя жена, мое сокровище. И сколько же ей досталось за это время, что мы перебрались в Америку? Я был с ней не сдержан и груб, но это все нервы, неустроенности и поиски своего места. Но скоро все будет позади. Я спокоен как никогда и даже не знаю, откуда взялось это спокойствие. Марина и наша вторая малышка, дочка, родившаяся недавно. Я все сделаю для их благополучия. Утром я собрался, взял винтовку, положил ее в продолговатый коричневый пакет. Я был спокоен, бодр и преисполнен сил. Если бы кто видел меня со стороны, то ни за что бы не догадался, что мне предстоит. Я поехал на работу, на склад школьных учебников, как это делал обычно. Но сегодня день особенный, и дело не только в том, что в наш город, в Даллас. Сегодня приезжает президент Кеннеди. Если быть точным, то он уже здесь. Сегодняшний день войдет в историю, потому что Америка и весь мир будут спасены, и в этом будет и моя заслуга. Вот я на шестом этаже, здесь так тихо, только справа раздается какой-то шорох. Но я даже не буду поворачивать головы. Самое главное там за окном, там раздаются шумы возгласы. Это жители города приветствуют кортеж президента. Что ж, мой час настал. Нужно только покрепче сжать винтовку. Да поможет мне Бог. Он увлекся и не заметил, как рядом появился отец. «Ну как?» — раздался скрипучий голос. «Пап!» — он поднял глаза от бумаг. «Я не понимаю, как Алекс смог писать от лица Освальда? Вести за него дневник, что это такое?» Отец молчал и какое-то время смотрел на него. А такого пристального взгляда становилось не по себе. Ты же изучал в рамках исследования по Кеннеди программу МК Ультра. Такие же программы, позволяющие проникать в сознание человека, были и у нас. Алекс, который был рядом с Освальдом, пусть и на расстоянии, а временами общался с ним... Снял его мысли в последние минуты перед выстрелами в Кеннеди и записал то, что ему удалось восстановить. Неужели ты этого не понял? – спросил отец, почти сердито. А, он запнулся. Понятно. А что стало потом с Алексом? С Алексом? Отец задумался. Все было сложно. Он залег на дно, сменил внешность, а потом вернулся в Россию. Ему помогли, он стал, как это сказать, управляющим капиталами разведки. Есть же такое выражение, как «золото партии». У нас у разведки тоже есть свои каналы, капиталы. Он еще жив. Проживает в настоящее время в одном из российских городов и сейчас разворачивает предвыборную кампанию для своего сына. И мне кажется, ты его хорошо знаешь». У него перехватило дыхание. «А почему Корин попросил меня наблюдать за ним?» «Мой мальчик». Голос отца звучал мягко. «Ты ничего не понял?» Это я попросил Эдуарда Николаевича, то есть Алекса, наблюдать за тобой. Я хотел, чтобы ты уехал из Москвы и был ближе к нему. Корин терял влияние, меня рядом не было, и он единственный, кто может о тебе позаботиться.